«Не правда ли, что эти иностранные слова с русским окончанием походят на каких-то одетых вшитые кафтаны французов, которые воображают, что мы их примем как наших кровных и родных, потому что они надели на свои пудренные головы русские шапки с заломом? Нет, почтенные иноземцы. Этот святочный шудовской наряд не обманет никого. Надевайте-ка опять ваши треугольные шляпы с плюмажем, ведь наша русская шапка вам вовсе не к лицу». «Теперь вы спросите меня, Андрей Яковлевич». Из чего хлопочут эти господа преобразователи, и что им за радость увечить без всякой нужды свой родной язык? Что за радость? Да разве вы не знаете, что они давно уже объявили войну нашему богатому, роскошному, звучному языку, которым мы вправе гордиться перед всеми, потому что из всех новейших языков он один заключает в себе почти все достоинства древнего греческого языка, едва ли не первый из всех языков человеческих». Записные враги русского языка называют его грубым, бедным, неуклюжим. И чтобы доказать это на самом деле, пишут таким уродливым языком, который равно непонятен и для безграмотного мужика, и для просвещенного человека. Но это бы еще ничего. Пусть себе какой-нибудь удалось скоморох коверкает и корчит рожи, чтобы потешить толпу зевак. Но что вы скажете, если этот гаер потребует, чтобы и все так же ломались и искажали свое человеческое обличье? Что скажете вы, если он будет ругать невеждами, ограниченными пуристами и староверами всех тех, которые не желают ему подражать? Что скажете вы, если он начнет кричать, чему вы смеетесь неучи? Уж не думаете ли, что я какой-нибудь площадной шут и кривляюсь ради вашей потехи? Да знаешь ли ты, неспособная ни к какому процессу мышления невежественная толпа, что это все гумористика и билетристика. Я хотел было инициировать тебя во все таинства гуманности, эксплуатировать твой грубый интеллект, приготовить тебя к цивилизации, но я вижу, что в тебе нет ни малейшей тенденции к прогрессу, потому что ты стюпидная толпа, составлена вся из детей с остальным понятием и ребяческими взглядами. Разумеется, вы скажете ему «нет, господин паяц», «Дети, может быть, и станут тебя передразнивать. Они по легкомыслию, свойственному их летам, любят и сами покувыркаться, попрыгать на одной ноге, подразниться языком, а мы люди взрослые. Мы можем забавляться твоим гаерством. И даже платить за него деньги, Но ну уж верно, сами не пойдем к тебе в ученики». Конечно, это не уймет скомороха, напротив. Он начнет кричать и дразниться языком пуще прежнего. Надоест всем порядочным людям, они разойдутся, А все-таки этот отчаянный фигляр не останется без публики. Что ж делать? Ведь у нас, так же, как и везде, много есть простодушных и не слишком грамотных людей, которые до смерти любят площадных шарлатанов и верят им во всем на честное слово. Может быть, вы мне сделаете еще вопрос. Почему же есть люди умные, даровитые, владеющие прекрасно русским языком, которые, однако же, заменяют иногда без всякой нужды русское слово иностранным? Почему? Да так, по какому-то необдуманному подражанию, по любви к новости, а чаще всего по лени, Зачем переводить иностранное слово, если добрые люди успели к нему приделать русское окончание и употребляют его без малейших оговорок, как будто оно давно уже усвоено нашему языку? Иногда не вдруг придет на память русское слово, выражающее ту же самую мысль, а это переделанное словцо уж совсем готово под руками. Конечно! Не все грешат против русского языка по этой причине. Есть люди, которые коверкают его потому только, чтобы подражать во всем каким-нибудь знаменитым билетристам, которым они питают беспредельное уважение. Да за что же они так уважают этих отъявленных врагов русского языка, спросите вы? Ну уж на это я вам отвечать не стану. А если бы вы знали французский язык, я бы вам посоветовал прочесть до конца первую песнь из поэмы «Буало» «Поэтическое искусство». Вы нашли бы в ней самое удовлетворительное разрешение этому вопросу. Прощайте, любезный Андрей Яковлевич, будьте здоровы и любите по-прежнему вашего искреннего приятеля Богдана Бельского.